Глава вторая. Разочарованный странник. Никакого щенячьего восторга и радостной приподнятости он не испытывал. Даже обидно чуточку. Все ж таки с войны возвращается. Какой-то месяц назад Спартак воображал себе это возвращение в иных красках. Прямо скажем, в романтических тонах воображал, в лучших романтических традициях, не иначе навеянных романами Дюма и Майнрида. Он под боченец восседает орлом на белом коне, На груди позвякивают медали, девчата провожают его восхищенными взглядами и вздыхают томно. Но он на них, конечно, ноль внимания. Мать и сестра бегут навстречу, а вокруг обязательно все цветет и порхает в ярких солнечных лучах. В действительности все оказалось даниль нельзя буднично. Вместо белого коня трамвай с заиндивевшими стеклами, в которых выгряты дыханием и протерты варежками иллюминаторы что делала трамвай изнутри похожим на подводную лодку вместо восхищенных девичих взглядов дремлющие на сиденьях редкие потому что все уже вернулись с вечерней смены пассажиры мужики в застегнутых до последней пуговицы зимних пальто тетки с руками по локоть засунутыми в муфты точно в некие фантастические кандалы вместо брякающих на груди орденов с медалями и приподнятого состояния духа уныние и безразличие Ежели покопаться, а глубоко копаться и не придется, то Спартак испытывал сейчас лишь зверскую усталость и дикое желание отоспаться. Продрыхнуть часиков эдак двадцать, и желательно, чтоб без всяких сновидений. В госпитале толком поспать не получалось. Будили стоны соседи по коридору и стоны, доносившиеся из палат. Ночные хождения. Давила на голову духота в помещениях, мучили собственные боли и кошмары состряпанные из воспоминаний разной степени давности а еще спартак испытывал яростное нежелание возвращаться назад на карельский перешеек не потому что боялся смерти а потому что не хотелось помереть нелепо и бессмысленно не дожив до четверти века спартак увидел в окно как огибая гигантский снежный курган сооруженный лопатами дворников за угол сворачивает рота красноармейцев в шинелях с иголочки в новеньких будюновках печатают ногу с нерастраченным энтузиазмом. Новобранцы — очередное пушечное мясо. Из них, дай бог, уцелеет один на десяток. Причем половина вообще не доберется до линии фронта, точно так же, как было на дороге Лавоярви-Лемити со свободной автоколонной, состоящей из 31-й ЛТБР и 176-го МСБ. Сноска. ЛТБР — легкая танковая бригада. МСБ — мотострелковый батальон. Рядовой эпизод Зимней войны. На мине подорвался идущий первым в колонне легкий танк. Сразу же выстрелами из гранатомета была подорвана замыкающая колонну грузовая машина, которой вдобавок были прицеплены сани волокуши с боеприпасами. Гранатометчик лупил из леса, от которого до дороги было где-то метров 30, не больше. И весь прочий, не особенно многочисленный по финскому обыкновению отряд, а большими группами финны практически никогда не действовали, прятался в лесу. В белых маск-халатах чухонцы перемещались за соснами, за камнями, меняли позицию после короткой серии выстрелов и методично расстреливали колонну из всех видов стрелкового оружия, включая пулеметы. Обычная финская тактика, которая приносила им успех с самого начала войны и которой бойцы Красной Армии ничего не могли противопоставить. А что тут противопоставишь, когда шаг сделаешь с дороги и тонешь в сугробе? иной из которых до двух метров глубиной. Пока бойцы колдыбают до леса, с трудом выдергивая ноги из снега, белофины положат всех, как на стрельбище. Оставалось лишь занимать позиции за колесами машин, за бортами грузовиков, за сброшенными на дорогу ящиками и открывать ответный огонь. Если в состав колонны входил танк, то огонь его пушек и пулеметов становился хорошим подспорьем. И хотя бить приходилось почти наугад, Иногда такой огонь приносил пользу. Финны, не особо-то и огрызаясь, быстро отходили, и колонна могла продолжить движение. Правда, все те же самые финны умудрялись потом, через какой-нибудь километр-другой, объявиться вновь, потому как на своих дурацких пьексах, сноска, финские лыжи, они бегали быстрее, нежели продвигалась колонна, да и места знали. Так что забрать еще несколько красноармейских жизней и вывести из строя одну-другую единицу техники было для них делом плевым в тот раз единственный в их колоний танк был капитально выведен из строя взрывом мины и серьезный огневой ответ организовать было трудно рядовой спартак котлеревский вместе с другими лежал на снегу укрывался за передним колесом грузовика и вел стрельбу по лесу из мосина ох уж этот винтарь подведет он потом спартака вместе со всеми рядовой котлеревский поднялся в атаку вслед за командиром 176-го МСБ майором Чугровским. Комбат был мужик храбрый, но войной не обстрелянный. А это, как понял Спартак, правда, не в тот день, а гораздо позднее, крайне скверное сочетание. Но тогда комбат казался Спартаку форменным Гарибальди. Ходит в полный рост, пулям не кланяясь, вообще не обращает на них внимания, а размахивает наганом, матом и угрозой расстрела поднимает бойцов в атаку. Не дать не взять герой гражданской войны, вроде Щерса или Олега Дундича, на чьих примерах воспитывался юный Спартак Котляревский. Тогда Спартак доверял товарищу комбату больше, чем старшине Лосеву, а последний, лежа рядом в сугробе, бормотал вполголоса Надо организовать плотный заградительный огонь, под его прикрытием развернуть миномет и выкурить чухонцев из леса, а не в атаку переть. Положат ведь нас всех, как курей. Но старшина на той старшина, чтобы приказы выполнять, а не философии разводить». Комбату присоединился уполномоченный особого отдела Иванов. Вот только Иванов бегал от машины к машине, пригибаясь при каждом выстреле, вздрагивая и втягивая голову в плечи. Вдвоем они подняли батальон, для чего пришлось расстрелять одного крикуна и паникера. И красноармейцы, среди которых был Спартак Котлеровский, под прикрытием всего двух пулеметов, одного танкового, другого ручного. Поперли по снежной целине в сторону леса, где засели белофины. Пёрли, проваливались с сугроба по колено и кое-где по грудь. Ура, никто не орал, лишь глухо матерились под нос и высоко, как при переходе реки, поднимали над собой винтовки. Понятно, финны эдакое счастье упустить не могли. Они, не спеша спасаться бегством, со своим чертовым северным хладнокровием принялись расстреливать, или лучше сказать, отстреливать бегущих к лесу людей. А поскольку многие партизанищи и по лесам финны под военной профессией были охотники, в общем, мазали они редко. Именно на этом коротком участке, когда прешь не знаешь, что с тобой будет через шаг, но ничего изменить не можешь, а рядом падают молча или захлебываясь криком «твои товарищи», именно тогда Спартак испытал то, что древние греки называли катарсисом. Детство и юность кончились как-то разом, а весь юношеский романтизм, остался в этом снегу вместе с каплями крови товарищей. Тогда он добрался до леса живым, почему-то финские стрелки не положили на него глаз. Впрочем, стрелков этих, когда уцелевшие красноармейцы оказались под соснами, они так и не увидели. Те ловко прятались среди деревьев. Лесники из белофинов были хоть куда. Правда, двое финов все же угомонились под разлапистыми корнями. Одного уложила на повал красноармейская пуля, другой был лишь ранен в ногу, но его прикончили свои же, перерезав горло знаменитым финским ножом. Но с позиции сегодняшних дней сей поступок выглядел, если не актом милосердия, то как минимум данью здравому смыслу. И вообще, у финнов можно было поучиться здравомыслию. Вот только грань между ним и циничной жестокостью была крайне расплывчата. Дальнейшее не заняло и трех секунд. Спартак вдруг заметил шевеление среди толстых мшистых стволов, вскинул Мосина, прицелился. фин в маск-халате тоже увидел Спартака, тоже вскинул винтовку. Но Спартак успевал раньше и успел бы пустить пулю в противника, если бы не треклятый Мосин. Смазка замерзла, что на морозе происходило сплошь и рядом, и Мосин дал осечку. Зато со стороны финского дуэлянта послышался звонкий щелчок, показалось облачко сизого дыма, и Спартака что-то больно ударило в левое плечо. Его развернула бросила спиной в снег, и вся левая половина тела тут же онемела. В общем, он валялся на снегу, смотрел в высокое небо, совсем как князь Андрей, и ждал ее. В смысле смерти. Однако ж, на тот раз Спартаку повезло, пронесло и миновало. Как раз потеплело до минус тридцати, товарищи ушли вглубь леса, преследуя белофинов. Но в рьергарде оказались санитары, они-то и потащили Спартака обратно к колонне. Вот, собственно, и вся война спартака котляревского Его, так сказать, героический путь. Обстрелян, наблукался по морозу и снегам, бесславно ранен, обморозился и вернулся. Правда, нет худа без добра. Они так и не добрались до самой линии Маннергейма. А, как известно, там дотов, колючки, бункеров и прочих защищенных участков, как блох на Барбоске. И плевать, что те немногие, кто уцелеет на этой войне, вернутся отличными солдатами золотым запасом Красной армии. Да и война вышла не такой, какой представлялась. Бойня. В больничной курилке он рассказывал, как выбирался к своим, словно речь шла о весёлом приключении. Слушатели разве что не покатывались с хохоту, а по ночам плакала досады и страха. Вороты были заперты. Дворник Ахметка зимой закрывает их в шесть, а сейчас уже 8. Судя по этому факту, в домовом распорядке За время отсутствия Спартака ничего не поменялось, и соблюдается он неукоснительно. Через боковой проход Спартак вступил под арку, остановился, достал из кармана шинели, пачку пушки, надорвал, выбил папиросу, закурил. От колонны, а их под шесть, по три с каждой стороны. Ему ли не знать, ежели постоянно в детстве бегали между колонн, играя в пятнашки? Так вот, от колонны отлепилась тень, стремительно скользнула к Спартаку. «Скидывай мешок, солдатик!» Невысокий, но крепкий тип, трудно сказать, какого возраста, голос с явно деланной хрипотцой, низко надвинутая на глаза ушанка с меховым козырьком. «Живо давай, служба, а то пощекачу ребрышки!» Тип выпростал руку из кармана пальто, щелкнула пружина, и в тусклом масляном свете единственного подарка фонаря блеснуло лезвие складного ножа. эвона как тут у вас все по-серьезному!» покачал главой Спартак. Ну, раз все серьезно, то придется откупаться. Он сплюнул с губ папиросу, медленно потащил с плеча вещмешок. Затем, резко шагнув в бок, с короткого быстрого замаха опустил туго набитый сидр на плечо гоп-стопника. Нож из руки выпал, звякнул, стукнувшись о колонну. Аспартак бросил вещмешок на заснеженный асфальт и, чтобы исключить неприятности, ногой отфутболил перо в наметенный дворником сугроб. Гоп-стопник сидел, прислонившись к колонне, держался за ушибленное плечо и что-то шипел сквозь зубы, неразборчивое, но насквозь злобное. Ему было очень больно, потому как солдатик попал по плечу аккурат той частью мешка, где лежали консервы. Не случайно, разумеется, попал. Туда и метил. Спартак схватил этого джентльмена удачи, за отворот пальто поднял с асфальта, левой рукой сдвинул ему шапку на затылок и преспокойно сказал. — Твою морду я запомнил. Встречу еще раз в этом районе, убью. Усвоил? — Э, земелья, по глазенкам вижу, что не усвоил. Выходит, не дошла, пока моя наука до печенок. И Спартак, отпустив пальто, всадил гоп-стопнику резкий полукрюк тихонечко в солнечное сплетение. Тот беззвучно задвигал ртом, ну, вылитая рыба, и, вытаращив глаза, осел на асфальт. — Как те же фины По окончании боя, если поле боя оставалось за ними, они подползали и добивали раненых красноармейцев. Неповрожденной злобности национального характера, а по хуторской привычке любое дело доводить до конца. Спартак тоже не испытывал к этому приблотненному типу ни злобы, ни иных каких чувств, и праздник возвращения тот не испортил, потому что праздника, собственно, и не было. Просто дела надо доделывать. Добить удальца это через чур, перебор выйдет. А проучить так, чтобы забыл сюда дорогу навсегда, следовало всенепременно. Спартак раскрытыми ладонями врезал гоп-стопнику по ушам, заставив заскулить. — Так, все, цинк! Ша-басота! Ну-ка по углам! — раздался подаркой уже другой знакомый голос. Сноска. Цинк? Внимание! — Он же дурной Марс! У него котелок на бок! — жалобно пропыхтел гоп-стопник снизу, вывернув голову, и, глядя на приближающегося Марселя во фронтоватом пальто и пышной бобровой шапке. А затем неудачливый горлохват, не дожидаясь дальнейшего развития событий, проворно подхватил с асфальта упавшую ушанку и бросился на утек в сторону улицы. «Извини, спартачок якобы виновато развел руки в стороны Марсель. «Шутка! Мы с корешем увидели, как ты сошел с Рогатого, и решили проверить, насколько сильны бойти в красный Марселя скрючила в три погибели от короткого, почти без замаха, бокового в печень. — Хороший удар, соседушка! — прошипел сквозь зубы Марсель, безуспешно пытаясь разогнуться. — Смачный! Рука быстрая, ой! Прежде ты так не умел, научишь? — Научу прямо сейчас, — пообещал Спартак, вновь закидывая вещь мешок за плечи. — Записываешься добровольцем в Красную Армию делаешь, что прикажут. — Вот я догнал. Можешь не продолжать а теперь ты прими от меня маленький совет. Марсель все еще не мог выпрямиться. Стоял согнувшись, опираясь рукой о стену, переминался с ноги на ногу. После того, как вдарил, сразу отступай на пару шагов. А то я бы тебе запросто засадил пику в их ру или в колено, или кулаком по бейцалам. Он наконец отдышался. Ну, двинулись, что ли? Они неторопливо вошли в заснеженный двор. Марсель, невысокий широкоплечий Под полубокс с нагловатым огоньком в серых маленьких глазках пер ровно и уверенно в развалочку. Издалека видно, кто таков. Жизненная цель соседа Спартака по коммуналке определилась еще в юности, и к ней Марсель стремился семимильными шагами. Мила поземка и было противно. Триумфального возвращения не получилось, равно как и не было напрочь никакого новогоднего настроения. Сволочь все-таки этот Марсель. А ты, я смотрю, арсенал подлых приемчиков тоже пополняешь, — мрачно усмехнулся Спартак. — Ну так время-то идет, — Марсель поправил съехавшую на лоб шапку. — А насчет подлых это ты зря. На войне тоже, небось, не думал. Благородный, неблагородный выйдет. А мочил, чтоб самого не замочили. Ты же с финской причапал. — Откуда знаешь? — Спартак снова достал пачку пушки. — Два и два сложил. — На, угостись. Марсель на ходу слазил в карман пальто, Достал и открыл золоченый портсигар. Герцеговина флор. Такие курит сам отец народов. А мне свои нравятся, сказал Спартак. Кстати, тоже могу угостить, не хочешь? Ну, как хочешь. Тогда давай, шутник, выкладывай, что у нас во дворе нового? Нового хватает. Тебе вкратце или подробно? А как пожелаешь? А тебе с чего начинать? С общей политической ситуации или с какого-нибудь конкретного лица? И добавил, вроде бы, бесстрастно например, с Наташки Долининой. Бесстрастный тон Спартаку категорически не понравился. Он остановился. — А что у нас с Наташкой Долининой? — спросил он настороженно. Марсель знал, как и весь двор, что у Спартака и Наташки из четвертого подъезда была любовь седьмого класса, юношески романтическая, взаимная, трепетная и чистая, продолжавшаяся вплоть до ухода Котлеровского на финский фронт а уж как убивалась до линина во время проводов о том до сих пор вспоминали марсель чиркнул спичкой протянул огонек спартаку и не глядя на приятеля ответил кратко замуж вышла